обухом по голове. Пусть памяти хранила расправы и насилие первых лет революции, да и в тюрьме не миндальничали, но еще не приходилось убеждаться, чтобы произвол возводился в систему, да к тому же и развертываемую в таких масштабах. Сознание своей артельности поддерживало в муссаватистых надежду отстоять свои права политических. Я же знал увиденное. Это отражение моей участи. Осматривавший этап лагерный врач, грубо и нетерпеливо сорвав прилипшие повязки, освободил меня на три месяца от общих работ. На первых порах это ограждало от тяжелых испытаний, но в ушах стояли матовые стуки ударов и падений, беспощадная брань и угрозы, но перед глазами искаженные лица избиваемых, не видящих конца кошмару. Тут Соловецкий лагерь особого назначения. Там-тарарам, там -тарарам, тарарам Лихо неслось над онемевшей толпой. Тут по стронке ходить будете. Дурь выколотят. И выколачивали. А с дурью и душу живу. Соловецкий лагерь особого назначения. Сокращенно слон. Изображение этого мудрого и кроткого животного сделалась официальной эмблемой лагеря и вот я уже заведенный в зону кемпер пункта зарегистрированный зэк на списочном составе словецкого лагеря в бараке мне указано место на нарах где по прочно внедрившейся лагерной традиции все лежат на боку и поверртываются по команде прошло несколько дней и я не чаю когда выкликнут меня на этап Многих из прибывших со мной отправили, и в первую очередь неудобных, строптивых мусоватистов Лица кругом все новые, появляются и исчезают в лихорадочно дергающемся ритме. Как инвалид я лагерю не нужен, как трехлетник с ерундовой статьей не предмет попечения и забот ИСЧ, информационно-следственная часть лагерной сыск, сосредоточенного на большесрочниках, и меня не торопится отправить отсюда с пересылки. Колючая проволока охватывает площадку не более сто на 100 метров. В бараке узкий проход и двухэтажные сплошные нары под низким потолком. Я еще настолько зелен, что не могу даже днем ненадолго прилечь из-за фантастического количества клопов. Они ползут по стойкам нар сплошными метками, вереницами, как муравьи по стволу полюбившегося дерева. Преодолеть брезгливость невозможно, хотя усталость и валит с ног. Я выхожу на улицу. К тем, кто, подстелив, что попало на камни, с влажными ямками перед ними, устраивается там спать. Тут другой враг. Тучи комаров, какие еще не приходилось видеть. Северный тундровый гнус, от которого нечем, да еще и не умеешь, оборониться. Как ни закутывайся и ни прячься, комары проникнут и дойдут, тонкое з з, -з» духом, — и уже ждешь, насторожен. И нельзя ни заснуть, ни уйти в мечтания. Подумать только, спустя несколько лет в глухих зырянских болотистых лесах я уже не замечал их. С подлинным ужасом слежу за Дневальным. обколоченным мужиком с потемневшим, покрытым коростой лицом и свирепыми, не погашшими глазами. Он не говорит по-человечески, только хрипло матерится. Получая хлеб в коптерке на барак, умудряется урвать себе несколько паек.